Глава 30. Осень 2014 года. Базилевич закрыл кафедру на ключ, прислушался к торжественной тишине, окутавшей здание мединститута. Высокие, сводчатые потолки бывшего родового замка графа Рылеева внушали ему благоговение. Он любил задерживаться на кафедре допоздна, чтобы остаться в одиночестве и тишине некогда проживаться. величастного здания. В XIX веке граф распорядился после его смерти отдать поместье и прилегающую территорию на развитие медицинской науки. Тогда Огинск ещё не разросся и представлял собой собственное поместье и несколько домов поблизости, озагрудившихся возле полноводного ручья, изобилующего рыбой. После смерти графа в замке устроили больницу, а в 30-е годы здесь обосновался медицинский институт. В советские времена имевший хорошую репутацию. После начала перестройки институт захерел и превратился в обычный провинциальный вуз, куда и сослали Базилевича отбывать срок. Никогда и никому не говорил он, что именно привело к его отставке в Москве и даже внутреннему расследованию. К делу были подключены даже правоохранительные органы, которые были подключены, которые были подключены потому что речь шла о фатальной ошибке запатентованного устройства для реанимации новорождённых в случае синдрома внезапной детской смертности. Это страшная и непонятная болезнь. По неизвестным причинам уносящая жизни новорождённых всегда занимала Базелевича. Он много работал над ней в течение всей жизни и, кажется, приблизился к решению, запатентовав устройство, отслеживающее жизненные показатели в первый месяц. и сигнализирующие о наступлении опасных значений. Оказалось, что некоторые расчёты на волне эйфории он выполнял, будучи не совсем трезвым, хотя это и не удалось доказать. А некоторые важные параметры за него и вовсе рассчитывали студенты. Он принял работу сам у себя. Рецензенты, не глядя, подписали проект под давлением авторитета И аппарат пошёл в производство. Ошибку обнаружил он сам, когда приличное количество устройств уже было отправлено в роддома. Он не понимал, как мог допустить её. Это была слишком глупая, слишком простая ошибка, которая, однако, полностью сводила эффект аппарата и более того, могла стать причиной гибели младенцев. Сначала он испугался, думал, что обойдётся, но от судьбы не уйдёшь. После первой смерти он рассказал комиссии Минздрава, что подделыл результаты и замалчал найденную ошибку. Приборы срочно отозвали, проект прикрыли от греха подальше, а самого Базелевича отправили из Москвы. И это, по мнению научного и медицинского сообщества, было слишком лёгким наказанием. Его семья, супруга, сын и дочь, привыкшие жить на широкую ногу, отказались ехать в Огнинск, оставшись в Москве. Через год жена подала на развод, дети перестали писать и звонить. Он остался один, всеми забыт. Каждую ночь ему снилась проклятая формула и знак минус перед скобкой с расчётом параметров крови, который должен был быть плюсом. А ещё ему снился мальчик. Кажется, его звали Матвей. Замотанный в кокон ребёнок синеет у него на глазах и чёрные огромные глаза смотрят прямо в душу. Каким-то образом ребёнок освобождается от пелёнок. Базелевич склоняется над ним, чтобы помочь, но ребёнок хватает его за шею нечеловечески сильными руками и начинает душить. Из его широко открытого Без зуба во рта вырывается хриплый стон. За что ты меня убил? Ледянящий стон, и Базилевич просыпается в холодном поту. Сердце бьётся неровными толчками. Он знает, что рано или поздно оно не выдержит. Он садится в мокрой кровати, суёт ноги в тапки и идёт на кухню. Там В шкафчике стоит бутылка коньяка. Наливает 150 граммов и выпивает залпом. Страх притупляется, и он отважится посмотреть на свое отражение в кухонном окне. Перед ним сгорбился старый, обрюкший человек. Он пытается разглядеть в черноте ночи малейший лучик надежды, услышать глаз прощения, хоть одно слово. Но вместо этого его окутывают милые. страх. Он любил медленно спускаться по ступенькам Пустового института, когда никто не кричит, не гонится, не обгоняет, не спрашивает и не теребит экзаменами и переэкзаменовками. Но сегодня он спешил, а вечером, обдумав сказанное Викторией Ефимовой, он позвонил заведующему отделением реанимации Сапрыкину. и договорился встретиться в больнице. Что-то тревожило его. Понятно, что слова Ефимовой от начала и до конца были вымыслом, бредом слишком чувствительной натуры, готовой видеть всё, что угодно, только не правду. Виной тому, Юрий Михайлович, считал и многочисленные телепередачи с пропагандой антинаучных взглядов, книги и даже музыку. Ефимова, Ефимова. думал он, сдавая ключ на вахте пожилой женщине, уважительно посмотревшей на него и пожелавшей доброго вечера. Ладно, Чернышов, с ним-то всё понятно, но Вика. На улице метался снег. Он поморщился, поднял воротник, вдохнул холодный воздух, отчётливо отдающий гнилью, и зашагал по направлению к больнице. Порывы ветра бросали в него снежным крошевом, идти по десятисантиметровому покрову было неудобно, скользко и опасно. Через полчаса, основательно продрогший, он добрался до больницы. Ветер свистел и ухнул. На полпути ему показалось, что он слышал женский крик, и словно что-то треснуло, а потом и вовсе упало, где-то в районе старой церкви. Однако в темноте и мельтешащей по земке Что-то разобрать было невозможно. Проходя мимо бара Свобода, он хотел было завернуть туда, чтобы хлопнуть ёрёмку другую белого аиста, Ахтомара или Арарата. Но заметив за углом полицейскую машину с двумя стражами порядка, решил не испытывать судьбу. Кто его знает, что они тут делают, подумал он. Может быть, рейд по злачным местам, островкам свободы и братства. тогда велика вероятность попасть под горячую руку. Он прошёл мимо, натянув на лицо каменную маску. Ему не слишком хотелось выступать, не дай бог, свидетелем или панетым, потратив на это время до самой ночи. Слживые трясли какого-то хлыща в плаще и смешной чёрной шляпы, как у боярского. Невольно он ускорил шаг. Не хватало ещё лучше дома выпить, подумал он, содрогаясь от ударов ветра. Сапрыкин ждал его внизу у проходной. Хотел уже звонить. Где вы там потерялись? сказал он, кивая на заснеженное пальто Базелевича. Метят. Вот это слово. Что-то не припомню такого в ноябре. Базелевич стряхнул с себя снег, ударил ботинками о пол. Под ним тут же расплылась тёмная лужа. У свободы какой-то рейд полиции. Вот же им заняться нечем. Да. Они всё время там пасутся, сказал Сапрыкин. Хлебное место. Я бывает с работы туда заглядываю. Бармен отличный парень. Стас, кажется, его зовут. Я тоже туда заглядываю, подумал Базелевич. Вы хотели что-то обсудить, что-то важное. Сапрыкин глянул на часы. Я мог бы к вам завтра в институт заскочить. Стоило бы по такой погоде. Савелий Петрович, Нужно кое-что у тебя уточнить. К тому же, завтра выходной. Почти все доктора города знали Базилевича, и хотя вместе с ним докатилась и его сомнительная слава, а в городе он тем не менее пользовался беспрекословным уважением. Всё-таки единственный институт в городе, а Базилевич профессор, и в приёмной комиссии. Словом, с ним никто не хотел ссориться. Денис, да несмотря на допущенный промах, он оставался крупным специалистом в своём деле, и до сих пор к нему приезжали на консультации светила из самой Москвы. К вашим услугам, Юрий Михайлович. Введёмте в кабинет, там будет удобнее. Они поднялись на второй этаж, вошли в просторный кабинет. Базелевич повесил пальто на вешалку, потом сел в кресло у окна. Вы видите что-нибудь? спросил Сапрыкин. Есть хорошие хайнеси. Не откажусь, Базелевич потёр застывшие руки. Зав отделением наполнил рюмки, поставил поднос на стол и уселся напротив. За здоровье, поднял он рюмку. За него. Они опрокинули по рюмки. Вот это кайф, выскотился Базелевич и Сапрыкин улыбнулся. Ему несомненно было приятно лестное замечание. Слушай, начал профессор У тебя тут два моих студента пишут доклад. Я просил посодействовать и? Сапрыкин сделал удивлённое лицо. Неужели кто-то? Да нет, всё отлично приняли. Рассказали, показали. Спасибо, замечаний нет. Тогда эта девочка, она уже 2 года у тебя тут. А, -а, -а. вы имеете в виду Лосикову? Да. уже больше чем два. Ты можешь показать последние анализы? КТ, МРТ, всё это. Сапрыкин задумался, вопрос показался ему странным, но отказать он не мог. "Разумеется", сказал он. "Это сегодня надо?" "Да, сегодня". "Ну, пятница и. Ну так что, что пятница?" раздражённо сказал Базелевич своему более молодому коллеге. «Разве реанимация по пятницам не работает?» «Девочка не совсем в реанимации. Скорее вы...» «Так мы идем?» Сопрыкин пожал плечами. «Как хотите. Только не пойму, к чему такая...» Он не стал договаривать, потому что Базилевич уже поднялся, всем своим видом показывая, что отговорок не примет. «Ладно, идем». Они поднялись, вышли из кабинета. На стенах коридора были развешаны профилактические плакаты о пользе вакцинации. Ваш шанс защитить себя уже сегодня. Посетите прививочный кабинет и сделайте необходимые прививки. А вред курения. Когда вы бросите курить? Через 20 минут, через 2 суток, через месяц, через полгода. С перечислением всех возможных положительных эффектов. Чуть дальше размещалась обязательная доска почёта. Базелевич успел заметить довольное лицо Сапрыкина за столом в своём кабинете. Поднявшись на третий этаж, они довольно долго шли, потом свернули и через переход между двумя зданиями оказались в лечебном корпусе. Там Сапрыкин сначала подошёл к двери с табличкой дежурный врач, но дверь оказалась заперта. Он покачал головой, посмотрел на часы. Налжен быть ещё здесь, хотя пятница. Они пересекли просторный холл и на повороте столкнулись с лысым мужичком в мятом халате. Тот отскочил, перепугавшись. "Хоть чёрт!" чавкнулся он. "Простите, Савелий Петрович. И вы?" Он заметил Базелевича и замешкался. "Александр Петрович, бумаги по девочке, Алосиной, которая в комнате. У вас?" Дежурный врач пожал плечами. Ну да, а где же им ещё быть? В кабинете. Как она, перебил его Базелевич. Александр Петрович вытер ладонью лысину. В помещении было очень жарко, он потел со страшной силой. Да как? Как и было, а? Без изменений вегетативное состояние. Ваш прогноз. Дежурный врач пожал плечами. Вообще-то это не моя компетенция, это решают консилиум. Он вопросительно посмотрел на начальника, сопрыкин кивнул, разрешая говорить, и он, чуть смутившись, продолжил. Но если вы настаиваете, мой прогноз отрицательный. Динамики нет, ни положительной, ни отрицательной. Мы фиксируем редкие всплески мозговой активности. Но компьютерная томография говорит о том, что мозг умирает. Один за другим отделы головного мозга утрачивают свои функции. Ну и он снова замялся. По правде говоря, у нас нет опыта работы с такими больными. Мы не знаем, что с ней делать. Базелевич внул. Это был трезвый прогноз. Он рассчитывал услышать нечто подобное и не ожидал никакого чуда. К собственна чудов в таких случаях было практически исключено. И всё же Он хотел убедиться лично, чтобы что? Он боялся залезть в глубины своего сознания, чтобы выяснить истинные причины некоторых своих желаний и поступков. Зачем он вообще сюда приехал? Поверил суматошному эмоциональному рассказу Ефимовой? Это смешно. Что же он хочет? Может быть, решил удостовериться, что кто-то подобный ему в прошлом не совершает роковую ошибку. Можно на бумаге посмотреть, спросил Базелевич, глядя в тёмное больничное окно. Там, дымилось вьюга, фонарь в больничном дворике колотился на ветру, его болтало и швыряло во все стороны. Скрепучий звук разносился по больничным коридорам. Разумеется, дежурный врач снова взглянул на Сапрыкина. "Если Савелий Петрович, я разрешаю. Хорошо, сейчас принесу" Пойдёмте ко мне в кабинет. Я хотел бы взглянуть на неё, сказал Базелевич. Но какая палата? спросил Сапрыкин нетерпелившим возражением голосом. Палата 313, но принесите документы туда. Сапрыкин сделал жест рукой, означающий, что дежурный врач может быть свободен, тот быстрым шагом направился к своему кабинету. Это в другом конце здания. сказал Сапрыкин. Мы выделили палату подальше, возле хозблока, чтобы никого не смущать. Слухи не слишком хорошо влияют на атмосферу в больнице. Сами понимаете. Слухи, удивился Базелевич. Ну да. Родственники тяжёлых больных устраивают целые спектакли. Их можно понять, если человек умирает, А это в нашем отделении не такой уж редкий случай. Они ищут любой предлог, любую зацепку, лишь бы причину смерти свалить на проделки тёмных сил. Знаете, как это бывает. Когда хирург делает всё возможное, и жизнь пациента висит на волоске, а влияние любых, даже самых невероятных факторов приобретает огромную значимость. Представьте себя на месте Вы же не верите во всё это, воскликнул Базелевич. Кто? Кто? Но вы? Нет, конечно, поспешил ответить Сапрыкин. Речь идёт о родственниках. Знаете что? 2 недели назад сынок одного местного олигарха решил покрасоваться на новом Мерседесе и вылетел во враг. Как раз с моста через ручей. Перелом уже сделали новые. Но вы наверняка видели или же читали у Лезнера. Он был пьян и обкурен, и с ним была девочка. Она в смердку вылетела через лобовое стекло, а он был пристёгнут. Странно, да? Говнюком визят. Короче, перелом свода черепа к крестцу и бедро, разрыв шелеёнки, полный набор. Мы его ввели в искусственную кому, разумеется, как иначе. А мамаша его через пару дней пронюхала про нашу пациентку и подняла гвалт на все отделение, дошла до главврача. Бессонов — твердый человек, но тактичный, вы знаете. Ссориться с невротичкой не стал. Заболтал ее и вывел. Она же поняла, что ее провели, и выписала из Москвы. Знаете кого? Угадайте. Бурсукова из нейротравматологии. Он лучший в стране, только, конечно, дорого это. Ужасно выберёте, Юрий Михайлович. Они прошли тёмный длинный коридор, иногда на встречу просматригивали молоденькие медсёстры, и Бозелевич неловко на них засматривался, вспоминая прошлое. Я не слежу за успехами московских коллег, поэтому вряд ли угадаю, кто из них сейчас в Зените. Ее не надо следить. Она вызвала того жирного экстрасенса с бородой. Помните? Победители последней игры Тайны истины. Странный мужик, честно скажу. Базелевич остановился и повернулся к собеседнику. Это какая-то шутка, надеюсь, со скрипом вздохнул. Если бы. Но не это главное. Он взял, он взял профессора под локоть и повёл дальше. Главное, сутер, что он устроил тут под окнами сеанс своей магии, на который, как вы понимаете, сбежалась посмотреть половина больницы. И в конце концов выдал такое, что мамушу тоже пришлось срочно госпитализировать. Она теперь по соседству с сыном. Инфаркт. Неужели ничего не слышали? Я не читаю жёлтую прессу и не смотрю телевизор, отрезал профессор. Крайм глаза он заметил, что собственных палаты уже закончились, а вдоль стены тянулись номера кабинетов: 309, 310, 311. Он понял, что пришли. 313 был предпоследним кабинетом в этом глухом тупике. Лампочка под потолком тускло светилась. Об неё билась не весть откуда взявшаяся муха. Её смутная тень скользила по потолку с надзойливым жужжанием. Что ж, он сказал, не выдержал Базелевич, заметив, что Сапрыкин не собирается продолжать, сделав вывод, будто ему не интересно. Разумеется, интересно. Какие формы может принять шарлатанство на этот раз? Сапрыкин остановился возле двери палаты, взялся за ручку, чуть снажал и остановился, задумавшись. По правде говоря, не слишком неохота всё это повторять. Наверняка есть записи на Ютубе. Можено попробовать поискать, если коротко, он не входил в больницу. Было довольно холодно, но снега ещё не намело. Я уже хотел вызвать полицию, но потом кто-то из наших сказал, что это известный экстрасенс. Я приоткрыл форточку в своём кабинете, опустил жалюзи. Меня не было видно, а он находился буквально в 3 м, и я всё слышал и видел. Обычный мужик, дорогой дед, пальто кашемировое, костюм, перчатки, парфюм такой, что лёгкий, щекочет. С ним была эта дама, мать пацана. Его палатка как раз над моим кабинетом. Привилегированная для VIP-person. Экстрасенс этот долго не думал, так и сказал: "У вас в больнице есть центр силы?" и он, как воронка, концентрирует энергию, вытягивает ее. Тогда мать спросила, что за энергия, и тот ответил, что человеческая энергия душ, а потом сказал, что это существо. Он так и сказал «существо». Лежит в нашей больнице и уже давно, и сейчас их сын в ее власти, мол, они во что-то играют. Рядом течет мертвая река, и в ней он видит черепа. части тел мертвецов, а ещё руки тех, кто хотел бы выкорабкаться оттуда. Но уже никогда не выкорабкается. Никогда. Они плывут в той глубокой чёрной реке навстречу страшному суду и сознают, что всё, конец. Как бы они ни старались, ничего не поможет. Тогда она это услышала и стала оседать, схватилась за грудь, потом повалилась рядом с ним. Аван даже глазом не повёл. Стоял словно зачарованный и смотрел в ту сторону. То есть вот сюда, где мы сейчас с вами. Когда я прибежался с санитарами, он не сдвинулся с места и ни на что не реагировал. Впервые вижу, чтобы так хорошо играли свою роль. Сапрыкин посмотрел Базелевичу прямо в глаза. Это мы точно, не зря деньги платят. Профессор поёжился. Действие коньяка стало проходить, и он почувствовал легкий озноб. Хороший заголовок для столичного таблоида. «Известный экстрасенс видит дьявола у постели лежащего в коме юноши. У матери инфаркт». «А дальше можно нагнать с такой жути, что мало не покажется». Базилевич кивнул. «Открывайте». Сопрыкин нажал на ручку сильнее и открыл дверь от себя. Хоть бы Зелевич и стоял позади Сапрыкина, даже он уловил движение тени возле постели девочки. Свет был выключен, и сердце его забилось с удвоенной скоростью. Сапрыкин замер на входе, шаря в поисках выключателя, и профессор налетел на него. Оба едва не полетели на пол. "Кто здесь?" скрипнул фальцетом заведующий отделением. Базелевич в темноте поймал его руку и сжал. Между ними и окном Тёмным сгустком маячил силуэт. Старават я для этого стал, подумал он. Судя по всему, одним инфарктником этим вечером станет больше. Скорее всего, Сапрыкин очень редко заходил в эту палату, иначе бы помнил, что её расположение отличается от большинства, хотя бы потому, что изначально это была вовсе не палата, а помещение для дезинфекции приборов и оборудования. Его поэтому и сделали подальше от остальных. Дёрнувшись из стороны в сторону, тень замерла. Секунды, пока Сапрыкин искал выключатель, растянулись в часы, и Базелевич в эти самые мгновения, несмотря на весь свой скептицизм, решил, что Супранович, и Вика Ефимова, и Денис Чернышов, и тот хитрожопый экстрасенс, который, видимо, решил срубить денег по-быстрому, да всё. Оказалось не так просто. Все они настоящие, как и истории с ними связаны, как и эта тень, стоящая позади кровати. Резко включился яркий свет, и Мызелевич зажмурился, прикрываясь рукой. Тень перестала быть тенью, но от того не стало менее страшной, как будто привидение застывшей над кроватью спящей девочки вдруг обрело телесность. Э-э Я же хотел вас предупредить, у девочки посетитель. Тихо сказал дежурный врач, убирая руку от выключателя. Запрекин чертыхнулся, лицо Базелевича было белее мела. Всё произошло так быстро, что женщина, стоящая у изголовья кровати девочки, не успела убрать руки от приборов. Она так и замерла, глядя красными от недосыпа или простуды глазами на трёх мужчин. Она тем не менее выглядела абсолютно спокойной. Хоть и нездоровый на вид. А почему вы в темноте? спросил Сапрыкин, обращаясь к ней. Вы же, как я понимаю, мать девочки. Она не ответила на вопрос, отошла к окну и скрестила руки на груди. Сколько ещё вы будете издеваться над моей дочерью? спросила она глухим, шелестящим голосом. Я требую прекратить это мучение прямо сейчас, немедленно. Дежурный врач и зав отделением переглянулись. "Позвольте", сказал Сапрыкин. "Ещё пару недель назад вы, кажется, говорили, что сколько угодно будете". "Я не знаю, кто это говорил", отрезала она, глядя в лицо дочери. "Так больше продолжаться не может. Я могу подписать любые бумаги. Отключите её". Базелевич почувствовал страх, а зноб побежал по всему телу. Этот неприятный холод, от которого нет избавления. Страх. Он хотел сам предложить отключить девочку, но по всем признакам она давно уже утратила любую возможность очнуться и вернуться к нормальной жизни. Но чтобы это предложила мать, родная мать. Что скажете, Юрий Михайлович? Вы специалист по детским пограничным состояниям ваше мнение будет важным Базелевич пошатнулся а в голове пронёсся душераздирающий крик той малышки невнятные слова туман и боль болото трухлявые пни мёртвые коренья цепляющиеся за ноги трясина медленно засасывает поздно кричать тот кто оказался здесь уже не выйдет живым я Хрипло сказал он: "И э Нет, папа, спаси меня, папочка, ты где?" Он потряс головой. Ещё не хватало грохнуться в обморок, кажется, он заболевает. Я согласен с мнением Александра Петровича и полностью поддерживаю законное желание матери ребёнка. У всего есть предел. Сапрыкин, кажется, не ожидал такое услышать. Он переводил взгляд с Базелевича на мать и обратно. Она лежала между ними, чистая и невинная, спящая красавица, и они решали её судьбу, как будто речь шла о походе в магазин и выборе картошки на ужин. Сталкиваясь каждый день со смертью, он тем не менее чувствовал себя не в своей тарелке, стоя здесь и вынося приговор. "Что ж", сказал он, глядя на мать. Что-то в её виде тревожило его, но что именно, она не была взволнована, чтобы такое поведение списать на эффект. Не пьяна и не под воздействием наркотиков. Наоборот, очень даже адекватно и рассудительно, но что-то всё же с ней было не так. Он видел это как опытный врач, но определить причину беспокойства не мог. И это волновало его ещё сильнее. В понедельник соберём консилиум и решим, что делать дальше. А вы, Юрий Михайлович, можете участвовать, ваш голос также будет учтён. А вам, он кивнул матери девочки, нужно написать заявление об отключении систем жизнеобеспечения. Понимаете свою ответственность. Она кивнула, ни тени эмоций. Перегорело? Вряд ли. Перегорание выглядит похоже, но не так. Как можно это ускорить? спросила она, глядя на дочь безучастным взглядом. Я требую консилиум сейчас. Базелявич похолодел. Да, она похоже совсем сбрендила, Сапрыкин покачал головой. Это исключено. Её глаза злобно сверкнули. Я буду жаловаться в комитет по здравоохранению администрации и губернатору. Вы издеваетесь над девочкой и заставляете страдать меня. Я просто так это не оставлю. Мы можем попробовать собраться завтра, примирительно сказал заведующий отделения. Она обвела палату тусклым взглядом. Уж постарайтесь. Подобрав спортивную сумку у ног, она вышла не попрощавшись. Базелевич покрылся испариной. Он хотел бы отчутиться сейчас с дома, с рюмочкой коньяка, на любимом диване с хорошей книжкой. Ладно, спустя пару минут сказал Сапрыкин. Нужно идти, или вы хотите ознакомиться с документами? Базелевич крутанул головой. Он уже выходил из палаты, закрывая дверь, когда полный отчаяния шёпот догнал профессора. Не техлыте этого. Не позволяйте ей убить меня. Прошу вас. Он в панике оглянулся. Девочка лежала в тёмной палате абсолютно без движения. Светлое пятно кровати в мерцающей темноте выглядело неправдоподобно одиноко и пугающе. Завтра, никаких откладываний, подумал он, прибавляя шаг. Савелий Петрович, я думаю, мать права. соберёмся завтра утром и решим этот вопрос, кивнул он обескураженному заведующему отделением.